Глава 7. Как это розы не едят? Бост, ты ошибаешься. Пахнет вкусно, значит, съедобно. Чаромодифицированный енот Бальтазар. Я служил ещё отцу Сета, старшему господину Ридану. Вздрагивая от каждого шороха за дверью шкафа, начал Нейт. Умирая, он заставил меня поклясться, что я позабочусь о его сыне. О да, не сдержалась я. Именно поэтому вы заманиваете в дом экономок и зельями заставляете их подписывать зачарованные договоры? Господин Сэт, что по девушке в месяц употребляет? Что? Мужчина отчаянно покраснел. Эх, -э -э, чертыхнувшись про себя, я поспешила исправить ситуацию. В смысле, его характер экономки выдерживают максимум месяц, поэтому вам приходится идти на крайние меры. Ну что вы? горячо воскликнул он. У Сэта прекрасный характер, вы сами в этом убедились. Правда? хмыкнула я, вспоминая байки, которые уже ходят по ведомству Чар. Когда это я успела? Только что, всплеснул руками Нейт. Вчера вы вломились в спальню господина, вышвырнули его в окно, и он вам всё простил. Как мило с его стороны, хищно ухмыльнулась я, но между прочим, это вы предложили занять любую из комнат, а предупредить, что в одной из них может находиться грязный и небритый и обнажённый мужчина? почему-то запамятовали. Нейт икнул и вытаращился еще сильнее, а я прикусила язык. Кажется, последнее про обнаженного я зря упомянула. Возможно, поэтому господин Ридден меня простил, желая сохранить тайну нашего первого свидания. Впрочем, слово вылетело и уже поздно горевать над просыпанным зельем. Кстати, почему он был в таком виде? Все выглядело, будто в дом влез чергенал, Окно распахнуто, на подоконнике следы грязи, пропылённая, порванная одежда разбросана по всей комнате, носки вообще на люстре. "Чтобы не искать", задумчиво перебил меня мужчина. Я моргнула, и Нейт обезоруживающе улыбнулся. "Я попросил Сета вешать носки на люстру, потому что в этом бедламе мелкие предметы найти невозможно". "А почему дом в таком состоянии?" поинтересовалась я. Знаю, что на вас напала магическая тварь, но можно было вызвать ремонтников и всё починить. Ведомство выделило бы лучших бытовых черновников по первому требованию. И узнало бы о нападении твари, вздохнул Нейт. Кстати, о твари, ещё сильнее заинтересовалась я. Ведь это была наша работа. Почему вы не заявили о ней? Сэт запретил. Разминая кисти рук, мужчина опустил голову, передёрнул плечами и, не глядя на меня, продолжил: то, что я вам расскажу, господин Риден, не должен узнать. Я замолчал, прислушиваясь к затихающему шороху за дверцей шкафа. Я подождала минуту, а потом не выдержала. Дайте-то догадаюсь. Господин Риден боялся ранить свою гордость. Как же министр высших чар, а его дом почти в руинах из-за какой-то зверушки, обратиться за помощью в контору по защите от магических животных? Что вы? Какое унижение! Самоуверенный чаровник решил справиться сам. И неважно, что у профессионалов бы получилось лучше. И всё равно, что сам едва жив после сражения с тварью. Главное теперь скрыть следы нападения, чтобы репутация министра осталась чиста, как ваша борода после Бельтазара. "Госпожа Дион!" возмущённо вздрогнул Нейт и вцепившись в бороду, испуганно покосился на шкаф. "Вы совершенно не знаете, о чём говорите". "Ну, почему же не знаю?" Я скрестила руки на груди. С той поры, как господин Ридден заступил на пост, все в ведомстве только и говорят о его надменном отношении к окружающим, раздражающей въедливости и желании утвердить свою власть. Особенно пристальным вниманием и нелюбовью Риддена пользуются женщины. О, говорят, он их ненавидит. — У него есть причина! — попытался выгородить хозяина Нейт. — Что? — иронично уточнила я. «Какой-то госпоже удалось разбить его сердце!» «Какой-то госпоже удалось убить предыдущего министра высших чар!» — выкрикнул он. В обрушившейся тишине даже не было слышно о шебуршании Бальтазара. Наверное, енот уже все съел и заснул. Я же обдумывала услышанное и, пересиливая шок, переспросила. «Что вы сказали?» «Нет, мне точно не послышалось!» Мужчина произнес слова отчетливо и так громко, что все еще немного звенело в ушах. Убийство? поматала головой. Нет, господин Тайлер умер от сердечной недостаточности. Господин Тайлер был двоюродным дядей Сета, сурово заявил Нейт. И у него не было сердечной недостаточности, как и у предыдущего министра, которого похоронили 3 года назад. Со здоровьем было всё в порядке. Вы же знаете, что на этой должности ни один чаровник не продержался больше года. Ходят слухи о якобы проклятии пожалуй, я плечами, но я дипломированная чаровница и в проклятие не верю, как и господин Ридден. Потому он сделал все возможное и невозможное, чтобы занять должность министра. «О, как он шел по головам, я знаю!» — рассмеялась я. «Говорите, что новый министр добрался до власти только для того, чтобы стать для убийцы новой целью?» С сомнением покачала головой. «Как благородно, но неубедительно. Во-первых, будь преступление на самом деле, об этом стало бы известно». Одно убийство ещё можно замять, но вы говорите как минимум о двух. Во-вторых, даже если это так, то не лучше ли предоставить дело ведомству по расследованию преступлений? Его возглавляет госпожа Венди, объяснил Нейт. Ах, да, фыркнул я, вспомнив, как Цара называла министра шевинистом. О, господина Ридона есть некая улика, указывающая на то, что преступница женщина. Неопровержимое доказательство. поднял мужчина указательный палец. Я посмотрела на потолок, но улик там не заметила, да и рассказ показался мне неправдоподобным, особенно та его часть, что касалась непосредственно меня. «И вы решили нанять экономку?» «Так я сказал господину», — хитро прищурился Нейт. «Так они не были экономками», — догадалась я. «Одна из них была профессиональным телохранителем», — признался он и виновато пожал плечами. «Он не был экономкой?» Я же поклялся отцу Сета беречь его сына. И должен был сделать хоть что-нибудь. Но тут появились вы, и... И вы решили не затягивать процесс освобождения места министра высших чар. Ехидно закончила я. Вздохнув, потерла лоб. Значит, та третья, что молчала во время собеседования, должна была занять это место. А остальные, в том числе и я, вызывались для того, чтобы пустить пыль в глаза Ридену. Но я продемонстрировала силу своих чар, и конкурентка признала себя проигравшей. Или решила воспользоваться случаем и не лезть в это дело. Я бы тоже не полезла по собственной воле. Так вы приняли меня за вынтерестку? За вольную чародейку, вежливо поправил он и белозубо улыбнулся. Я посчитал это знаком удачи и решил вас удержать. Простите за зелье, но потом вы сказали, что при исполнении, и я понял, что ошибся. «Покажите договор!» — смиренно вздохнула я. «Не волнуйтесь, я не уволюсь прямо сейчас. Даже если там нет моей подписи, сначала нужно...» «Но она есть!» «А вот это плохо, очень плохо. А вот кому?» «Узнаю, когда прочту свои обязанности!»